Женька на счастье был дома, и теперь Артем мог скоротать вечер за последними сплетнями, разговорами о будущем и крепким чаем. Здорово, откликнулся приятель на приветствие Артема. — Ты тоже сегодня в ночь на фабрике? И меня вот поставили. Так западло было, хотел уж у начальства попросить, чтоб поменяли, но из тебя ко мне поставят ничего, потерплю. Ты сегодня дежурил, да? До был. Ну, рассказывай, я слышал, там у вас ЧП было чего произошло-то? Артем назначительно покосился на Женькину младшую сестренку, которая так заинтересовалась предстоящим разговором, что даже перестала пичкать тряпичную куклу, сшитую для нее матерью грибными очистками, и с дыхание, смотрел на них из угла палатки круглыми глазами. "Слышь, малая, поняв, что именно Артем имеет в виду с ровской Женька, Ты это, давай, собирай свои причитал и иди, и играй к соседям". Вот в Катю в гости приглашала. С соседями надо поддерживать хорошие отношения, так что давай, бери своих. Пупсиков в охапку и давай вперед!» Девочка тут возмущенно пропищала и с обреченным видом начала собираться, попутно делая внушение своей кукле, тупо посмотревши в потолок полустертыми глазами. Подумаешь, какие важные. Я и так все знаю пропаганки поганки ваши говорить будете презрительно бросила она на прощание. — А ты, Ленк, малоище пропаганки рассуждать. У тебя еще молоко на губах не обсохло. Поставила на место Артем. — Что такое молоко? Недоуменно спросила девочка, трогая свои губы. Однако, до в никто не сошёл, вопрос повис в воздухе. Когда она ушла, Женька застегнула изнутри полок палатки и спросил: "Ну, чего случилось-то?" Давай, колись, я тут столько всего слышал уже. Одни говорят, крыса огромная становила вылезла, другие, что вы, лазутчика черных отпугнули, даже ранили. Кому верить-то? Никому не верь, посоветовал Артем. — Все врут. Собака это была, щенок маленький. его Андрей подобрал, который Морпех сказал, что будет немецкую овчарку из него выращивать, улыбнулся Артем. А я вот от Андрея как раз и слышал, что-то крыса была, а произнес Женька. Женьк. это он специально врал, что ли? А ты не знаешь. Это ведь у него любимая прибаутка про крыс свиней размером. Юморист он, понимаешь, отозвался Артем. А у тебя чего нового? Что от пацанов слышно? Женькины друзья были челноками, на каме, возили и чай и свинину на проспект Мира, на ярмарку. Обратно везли мультивитамины, тряпки, всякое барахло, иногда даже доставали книги, засаленные, зачастую с недостающими страницами, которые неведомыми путями оказывались на проспекте Мира, пройдя полметро, качу из баула в баул из кармана в карман от торговца от торговцу, чтобы наконец найти своего хозяина.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 И обязательно учили читать, и на станции даже была своя маленькая библиотека, в которую в основном и свозились все выторгованные на ярмарках книги. Беда была в том, что книги и челнокам выбирать не приходилось, брали что было, и всякой макулатуры скапливалась предостаточно. Но отношение их к книгам у жителей станции было таково, что даже И самые никчемные библиотечные книжонки никогда и никем не был вывонны ни странички. К книгам относились как к святыням, как к последнему напоминанию о канувшем в небытие прекрасном мире, и взрослые, дорожившие каждой секундой воспоминаний навеянных военных передавали это отношение к книгам своим детям, которым и помнить уже было нечего, которые никогда не знали и которым не было суждено узнать иного мира, кроме нескончаемого переплетения угрюмах и тесных туннелей, коридоров и переходов. Ненагочисленными были станции, на которых печатное слово также боготворилось, и жители ВДНХ с города считали свою станцию одним из последних оплотов культуры, северным форпостом цивилизации на калужско рижской линии. Читали книги Артем и Женька. Женька дожидался каждый раз возвращения с ярмарки своих друзей и первым подлетал к нему знать, не достали ли ничего-нибудь нового. И тогда книга сперва подала к Женьке, и только уж потом в библиотеку. А Артему книги приносили своих походов о И в палатке у них была почти настоящая книжная полка, на которой стояли пожелтевшие от времени, иногда чуть подпорченные плесенью и крысами, иногда в бурых пятнышках, чьей засохшей крови такие вещи, которых на станции больше не было ни у кого, а может, не было ни у кого вообще во всем метро. Маркес, Кавка, Борхес, Виан, несколько домовской классики. Ребят, на этот раз ничего не привезли, сказал Женька. Лёха говорит, что ему там один мужик обещал, что через месяц у него будет партия книг из полиса». Обещал придержать парочку. Да я не про книги, — отмахнулся Артем. — он сам чего слышит, как обстановка. Обстановка-то да вроде ничего. Ходят, конечно, слухи всякие, но это как всегда. Ты же знаешь, челноки не могут без слухов и историй, они прям чахнут. Ты их не корми, а слухи дай да рассказать. Но верить в эти истории или не верить это ещё вопрос. Да вроде сейчас спокойно все. Есть конечно, сравнивать с тем временем, когда Ганза с Красными воевала. Да вспомнил он на проспекте мира запретили теперь дурь продавать пришли у Челнока дурь находит, все конфискуют и со станции вышвыривают плюс на заметку берут если второй раз найдут Лёха говорит вообще на несколько лет запрещают доступ на станцию Ганзы на все! чиновку вообще это смерть да ладно прям так и запретили что это они говорят решили что это наркотик раз от нее глюки идут И что от нее мозг отмирать начинает, если долг глотать, типа, о здоровье заботиться. Ну так заботились бы о своем здоровье. Чего они нашим-то вдруг обеспокоились? Знаешь что? Сказал Женька тоном ниже. Леха говорит, что они вообще дезу пускают насчет вреда здоровью. Какую дезу? удивленно спросил Артем. Ну дезинформацию. Вот слушай. Леха один раз зашел дальше проспекта Мира по нашей линии. Добрался до Сухаревской по делам каким-то темным, Он даже рассказывать не стал по каким. И повстречал там одного интересного дядьку. Мага. Кого? Артем не выдержал и засмеялся. Мага на Сухаревской? Ну он и гонит твой лёх. И что маг ему волшебную палочку подарил или цветик-семицветик? Дурак ты. Обиделся Женька. — Думаешь, больше всех обо всех знаешь? То что ты до сих пор не встречал магов и не слышал о них, не знать, что их нет. Вот и в мутантов с филёвки ты веришь? А что в них верить? Они и так есть, это ясно. Мне очень рассказывал. А про магов я что-то ничего не слышал. Сухой между прочим, при всём моём к нему уважении, тоже, наверное, не всё на свете знает. А может, просто тебя пугать не хотел? Короче, не хочешь, слушать? чёрт с тобой. Да ладно, Женя. Рассказывай, интересно все таки хотя озвучит, конечно, Артем ухмыльнулся. — Ну вот. Они там ночевали рядом у костра, на Сухревской, знаешь, никто постоянно не живёт. Так челяки ночуют с других станций, потому что на проспекте Мира им власти и Ганзы на ночствовать с не дают. Ну и всякий сброд там тоже ошивается, шарлатаны разные, варюги, они к челякам так и липнут. И странники там тоже останавливаются, перед тем как на юг идти. Ну вот. Там за Сухаревской, в туннелях начинается какой-то бред. Вроде не живет там никто, ни крысы, ни мутанты никакие, а все равно люди, которые пройти пытаются, очень часто пропадают. Вообще пропадают без следа. Там за Сухревской следующая станция Тургеневская. Она с Красной линией смежная. Там на Чистые пруды переход был. Красный обратно, в Кировскую переименовали. Был, говорят, такой коммуняка. Испугали Испугались такой станции по соседству жить, замуровали переход, и Тургеневский теперь пустая стоит, заброшенная. Так что туннель там до ближайшего человеческого жилья от Сухаревской длинный. Вот в нем исчезают. Поодиночке, если люди идут, почти наверняка не пройдут. А если караваном, больше чем 10 человек, тогда проходит. И ничего, вроде говорят, нормальный туннель чистый, спокойный, пустой, там и ответвлений-то нет. Исчезнуть вроде бы некуда. Ни души, ни шуршит ничто, ни твари никакой не видно. А потом на следующий день нас слушит кто-нибудь, про то, к там чисто и уютно, плюнет на свои и пойдет через этот туннель и все, все, как корова языком слизнула. Был человек и нет человека.